Глава вторая. Мрак, который служил в то же время и откровением. Мариус был расстроен. Теперь ему стало понятно испытываемое им отвращение к человеку, близ которого он видел Казетту. В этом человеке было что-то загадочное, от чего его предостерегал инстинкт. И это загадочное таило в себе самый отвратительный вид позора — каторгу. Этот почтенный господин Фошливан оказался каторжником Жаном Вальжаном. Внезапное открытие такой тайны в своем счастье имело в себе сходство с тем, как если бы вдруг оказался скорпион в гнезде горлиц. Неужели счастью Мариуса и Казетты суждено отныне навсегда иметь такое соседство? Неужели это такое явление, которое не может быть изменено? Неужели принятие этого человека в свою семью составляет необходимые условия брака? неужели против этого ничего нельзя предпринять. Неужели Мариус, вступая в брак, женился также и на каторжнике? Душа его сияла светом и радостью. Он узнал величайшее наслаждение жизни, и вдруг этому счастливому влюбленному пришлось пережить такое огорчение, которое заставило бы даже ангела выйти из благоговейного экстаза, даже полубога, наслаждающегося славой. Как это часто бывает, при таких неожиданных переменах Мариус задавал себе вопросы, может ли он упрекнуть себя в чем-нибудь. Может быть, он слишком недогадлив. Может быть, он был недостаточно предусмотрителен. Может быть, он поступил легкомысленно. Даже не совсем легкомысленно, а так чуть-чуть. Может быть, он сам виноват в том, что не принял никаких мер и не рассуждая ни о чем отдался охватившему его чувству любви, и это увлечение закончилось его браком с Казеттой. Он для себя решил и уверовал в это, так бывает очень часто, что, заставляя нас задумываться о самих себе и анализировать поступки, происходящие с нами, жизнь тем самым мало-помалу нас исправляет. Он теперь уяснил себе мечтательную сторону своей натуры, представляющей нечто вроде внутреннего облака, свойственного многим натурам, которая во время сильных припадков страсти и горя увеличивается, изменяя температуру души и завладевает всем человеком, оставляя только совесть, окутанную туманом. Мы не раз отмечали эту характерную черту личности Мариуса. Он вспомнил, что на протяжении шести или семи недель, проведенных им на улице Плюме, Он, опьяненный любовью, даже не заговаривал с Казеттой о драме «В лачуге-горбо», где жертва так упорно хранила молчание, как во время самой борьбы, так и потом во время бегства. Как это могло случиться, что он ни разу не говорил об этом с Казеттой? А между тем, воспоминания об этом событии были в то время так свежи. Как это случилось, что он не назвал Тенардие даже и в тот день, когда он встретил Ипонину? Теперь он едва мог объяснить себе свое тогдашнее молчание, а между тем причина все-таки существовала. Он вспоминал свое ослепление, свое опьянение Казеттой, свою всепоглощающую любовь, это охватившее его стремление к созданному им идеалу. Потом к этому также примешивалось почти незаметное влияние рассудка, почти что инстинктивно требовавшего под влиянием овладевшего им в то время состояния скрыть и даже изгнать из своей памяти это ужасное событие, всякого воспоминания, о котором он боялся, в котором он не хотел играть никакой роли, от которого он скрывался и в котором он не мог выступить ни рассказчиком, ни свидетелем, без того, чтобы не стать обвинителем. Впрочем, эти несколько недель прошли очень быстро. Времени хватало только на любовь. Наконец, взвесив все это и обдумав со всех сторон, Он стал размышлять, что произошло бы, если бы он рассказал Казетте о западне в доме Горбо, если бы он назвал ей Тенардие, если бы он даже открыл ей, что Жан Вальжан был каторжником. Изменило ли бы это ее, Казетту? Разве он в состоянии был бы отступить? Разве он стал бы меньше любить ее? Разве он не желал бы точно так же жениться на ней? Нет. Разве это изменило бы что-нибудь в том, что произошло? Нет. Значит, не о чем жалеть и не в чем упрекать себя. Все вышло хорошо. У этих опьяненных страстью людей, которых называют влюбленными, есть свой бог — слепота. Мариус шел по дороге, которую выбрал бы ясновидящий. Любовь наложила ему повязку на глаза, чтобы привести его куда? В рай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 Он мог все оставить себе, а между тем он все возвратил. Кроме того, он рассказал все и о себе самом. Никто его к этому не принуждал. Если теперь и знали, кто он такой, то только благодаря ему самому. В этом видно было больше, чем готовность принятия оскорбления. Тут была и готовность встретить лицом к лицу опасность. Для осужденного маска — не маска, а защита. Он отказался от этой защиты. Чужое имя давало ему безопасность, он отказался от чужого имени. Он, этот каторжник, мог навсегда укрыться в честной семье, но он не поддался этому искушению. И по какой причине? Чтобы не терпеть укоров совести. Он сам себе это так объяснил, и не верить этому было нельзя. В общем, каков бы ни был этот Жан Вальжан, в нем неоспоримо происходило пробуждение совести». В нем начиналось какое-то таинственное возрождение, и такое состояние, очевидно, давно уже овладело этим человеком. Такие приступы справедливости и добра не свойственны обыкновенным натурам. Пробуждение совести — это величие души. Жан Вальжан был искренен. Эта искренность, видимая, осязательная, непобедимая, очевидная даже по причиняемому ею горю, служила наилучшим доказательством и принуждала его верить всему, что говорил этот человек, а это коренным образом изменяло к нему отношение Мариуса. Какое чувство питал он к Фашливану? Недоверие. Что вызвал в нем Жан Вальжан? Доверие. В таинственном балансе этого Жана Вальжана, который составлял погруженный в раздумье Мариус, он сначала разобрал актив и пассив, а потом старался подвести итоги но все представлялось ему как в облаках бури. Мариус, стараясь составить себе ясное представление об этом человеке, исследуя, так сказать, за Жаном Вальжаном в глубину его помыслов, терял его и видел его как бы в роковом тумане. Честно возвращенный вклад, искренность, признание — все это было хорошо. Это было вроде молнии, осветившей на мгновение тучу, но потом туча опять становилась черной. Как не смутны были воспоминания Мариуса, но он все-таки кое-что вспомнил. Что это было за событие в логове жанретта Почему, когда явилась полиция, человек этот вместо того, чтобы жаловаться, бежал? На этот вопрос Мариус теперь нашел ответ. Потому что этот человек был преступник, бежавший с каторги. Другой вопрос. Зачем этот человек явился на баррикаду? Теперь вдруг воспоминание об этом ясно всплыло в памяти Мариуса. Этот человек был на баррикаде, он там не дрался. Зачем он приходил туда? Перед этим вопросом вставал призрак и давал требуемый ответ. Его привлек туда Жавер. Мариус теперь ясно вспомнил зловещее появление Жана Вальжана, когда он ввел за баррикаду связанного Жавера, и он еще как будто слышал раздавшийся за углом улицы Мандетур звук пистолетного выстрела. Казалось вполне понятным, что шпион и каторжник ненавидели друг друга. Они мешали друг другу. Жан-Вальжан приходил на баррикаду, чтобы отомстить. Он пришел туда поздно. Он, видимо, знал, что Жавер попал в плен. Корсиканская вендетта проникла в некоторые низшие слои общества и сделалась там законом. Она так проста, что не удивляет сердца, наполовину обратившиеся к добру, и эти сердца так устроены, что преступник, находящийся на пути к исправлению, может быть очень робким, когда идет воровать, и смелым, когда он мстит. Жан Вальжан убил Жавера. Так, по крайней мере, это казалось. Наконец, еще один последний вопрос, но на него нельзя было придумать ответа. Мариус чувствовал, что этот вопрос сжимает его, как тиски. Как это случилось, что жизнь Жана Вальжана так долго соприкасалась с жизнью Казетты? Что это за непонятная игра проведения, которая поставила ребенка в такое близкое соприкосновение с этим человеком? Неужели же там, наверху, на небесах, тоже есть цепи, и эти цепи соединили ангела и демона? Значит, существует такая таинственная каторга, где преступление и невинность могут очутиться вместе. В этом списке осужденных, которые называют человеческой судьбой, две судьбы могут быть рядом, одна наивная – другая ужасная, одна залитая божественным сиянием зари, другая навсегда омраченная сразившим ее блеском молнии. Кто в состоянии объяснить эту необычайную прихоть проведения? Каким образом, каким чудом могли соединиться судьбы этого юного ангела и старого каторжника? Кто мог сблизить ягненка с волком и, непостижимая вещь, привязать волка к ягненку? Это видно было потому, что волк любил ягненка, Свирепое существо полюбило существо слабое, исчадье ада в течение девяти лет служило поддержкой ангелу. Детство и юность Казетты, ее образование, ее стремление к жизни и свету, все это совершалось благодаря этому уродливому самопожертвованию. Здесь вопросы распадались, так сказать, на бесчисленные загадки, бездна раскрывались в безднах, и Мариус не мог без содрогания приблизиться к Жану Вальжану. Кто такой был этот погибший человек? Древние библейские символы вечны. В человеческом обществе в том виде, как оно существует, до того времени, пока его не просветит более яркий свет, всегда существовало и существует два типа людей. Один высший, другой низший. Представителем поборника добра был Авель, приверженцем зла стал Каин. Что могло смягчить сердце Каина? Что это за бандит? набожно погруженный в обожание девственницы, бодрствующий над нею, воспитывающий ее, оберегающий и охраняющий ее чистоту, тогда как сам он погряз в пороке. Что это за клоака, благоговеющая перед невинностью и не оставляющая на ней ни одного пятнышка? Как мог этот Жан-Вальжан дать воспитание Казетти? Каким образом эта темная личность могла поставить себе целью жизни оберечь от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды? Это составляло тайну жана Вальжана, в этом видна была также и тайна Бога. Мариус отступил, пораженный этой двойной тайной. Один из участников этой тайны до известной степени успокаивал его насчет другого. Во всем этом Бог был так же очевиден, как и Жан Вальжан. Бог сам избирает свои орудия и как хочет, так ими и пользуется. Он не обязан давать в этом отчет человеку. Пути Господни неисповедимы. Жан-Вальжан работал над казеттой. Он до известной степени создал эту душу. Это неоспоримо. но ну а дальше? Работник был ужасен, но зато работа была великолепна. Бог творит чудеса, так как это ему кажется необходимым. Он создал маленькую казетту и поручил ее Жану-Вальжану. Ему захотелось выбрать такого странного работника. Разве мы смеем спрашивать, зачем сделал он это? Разве в первый раз навоз помогает весне вырастить розу? Мариус сам давал себе ответы и сам находил, что они хороши. Относительно всех указанных нами пунктов он не смел затрагивать Жана Вальжана, потому что сознавал, что он не имеет права этого делать. Он обожал Казетту, он обладал Казеттой, Казетта была совершенно чиста, этого ему было достаточно. Какое ему еще нужно объяснение? Казетта была светом а свет разве нуждается в просветлении? У него было все. Чего еще ему нужно? Разве этого мало обладать всем? Личные дела Жана Вальжана его не могли касаться. Мысленно наклоняясь над роковой тенью этого человека, он цеплялся за торжественно данное ему объяснение отверженного «Я для Казетты ничто. Десять лет назад я даже не знал о ее существовании». Жан Вальжан был случайным прохожим, Он сам сказал это. И вот он прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Теперь уже Мариус должен исполнять волю проведения относительно Казетты. Казетта нашла в небесной лазури существо, подобное себе, своего возлюбленного, своего супруга, своего покровителя. Возносясь в небеса, Казетта, окрыленная и преобразившаяся, оставляла за собой на земле пустую и безобразную оболочку, Жанна Вальжана. В вихре мыслей, носившихся в голове Мариуса, перед ним неудержимо вставал ужас, который внушал ему Жан-Вальжан. Ужас этот имел в себе, быть может, нечто священное, потому что, как мы уже говорили, он чувствовал что-то такое, нечто божественное в этом человеке. Но что бы он ни делал и какие бы ни искал смягчающие обстоятельства, его всегда останавливало одно и то же. Он был каторжником, то есть существом, которому нет места на социальной лестнице, так как он стоит ниже самой последней ступени. Каторжник следует за самым последним из подонков общества. Каторжник, так сказать, не имеет себе подобия среди живых людей. Закон отнял у него все человеческое, что только можно отнять у человека. Мариус, несмотря на свои демократические убеждения, строго стоял за неумолимость карательной системы и считал, что тех, кого карает закон – Следует карать по всем строгостям закона. Он еще не прошел, скажем мы, все стадии прогресса. Он еще не мог понять разницы между тем, что написано человеком, и тем, что начертано Богом между законом и правом. Он не рассматривал и не взвешивал право, которым человек располагает по своей природе. Он не возмущался словом наказания. Он находил вполне естественным, что наиболее серьезные нарушения закона карались вечными мучениями и наказание, налагаемое обществом, он считал нормальным явлением цивилизации. Он еще держался этого мнения, хотя впоследствии взгляды его неизбежно должны были бы измениться. Он был добр от природы, и его душа была уже готова воспринять неясный еще ему самому прогресс. Жан Вальжан казался ему ужасным и отталкивающим. Для него он был отверженным каторжником. Слово это для него звучало как труба правосудия, и поэтому после долгих размышлений он кончил тем, что отвернулся от него. Изыди сатана. Мариус, это необходимо иметь в виду и даже запомнить, спрашивая Жана Вальжана так, что Жан Вальжан даже сказал ему «Вы меня исповедуете», все-таки не рискнул задать ему три или четыре самых главных вопроса. Вопросы эти только промелькнули у него в голове, но он самых испугался. Логово Жандретта, Баррикада, Жавер. Кто знает, к чему бы привели признание допрашиваемого. Жан Вальжан не был похож на человека, который может отступить, и кто знает, может быть и сам Мариус, после того, как он его оттолкнул, снова пожелает его вернуть. В жизни каждого из нас разве не случалось переживать такие минуты, когда, задав вопрос, затыкают уши, чтобы не слышать ответа? Эта трусость проявляется особенно у тех, кто любит. Неблагоразумно поэтому выспрашивать при таких сложных до чрезвычайности обстоятельствах, в особенности же, когда тут замешано нечто неразрывно связанное с нашей собственной жизнью. Полные отчаяние объяснения Жана Вальжана проливали какой-то странный свет, и кто знает, может быть, этот свет осквернил бы Казетту. Кто знает, быть может, на челе этого ангела останется отражение адского огня. Даже только отблеск такой молнии налагает клеймо. Рок иногда допускает, чтобы и на невинных существах отражались следы преступлений. Самые чистые личности могут навсегда сохранить на себе клеймо ужасного соседства. Справедливо это или нет, но Мариус испугался. Он уже слишком много знал. Он скорее хотел забыть все, чем требовать дальнейших объяснений. Он был вне себя и, унося на руках Казетту, не глядел на Жана Вальжана. Этот человек представлял собою ночь, ночь конкретную и ужасную. Можно ли осмелиться искать в глубине этого мрака? Кто знает, что он ответит. Заря могла померкнуть навсегда. В таком состоянии для Мариуса страшно было и подумать, что этот человек — имел какое-нибудь отношение к Казетте. Он теперь почти упрекал себя, что не задал этих роковых вопросов, которые его испугали, и ответы на которые могли бы дать ясное и окончательное разрешение того, что его мучило. Он считал себя очень добрым, очень мягким и, скажем мы, очень слабым. Эта слабость повлекла за собой неосторожный поступок. Он позволил себе растрогаться, и он был виноват в этом. Он должен был просто и откровенно оттолкнуть Жана Вальжана, Жан-Вальжан был язва, и он должен был очистить свой дом от этого человека. Он сердился на себя, он досадовал на внезапное волнение, которое его оглушило, ослепило и увлекло, он был недоволен собой. Что теперь делать? Предстоящие посещения Жана-Вальжана внушали ему глубокое отвращение. Зачем будет приходить к нему этот человек? Что будет он здесь делать? Он не хотел больше думать» не хотел углубляться в эти вопросы, не хотел испытывать самого себя. Он обещал. Он дал себя увлечь настолько, что даже обещал. Он дал обещание Жану Вальжану. Нужно уметь держать слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику. Но прежде всего на нем лежала обязанность по отношению к Казетте. В результате это только еще более усиливало в нем отвращение. Мариус неясно перебирал в своем уме все эти мысли, переходя от одной к другой, и все это одинаково его волновало. Ему нелегко было скрыть это волнение от Казетты, но любовь делает человека сильным. Мариусу удалось справиться с собой. Впрочем, он как будто без всякой видимой цели задал несколько вопросов Казетте, такой же чистой, как Белая Голубка и не подозревавшей его уловки. Он расспрашивал ее о ее детстве и юности и все более и более убеждался, что... Насколько человек может быть добрым, заслуживающим полного уважения отцом, всем этим Жан Вальжан был для Казетты. Все, что Мариус предвидел и предполагал, все это оказалось действительностью. Зловещая крапива любила и оберегала Лилию.